В институте Кармель не раз сталкивалась с Леной то в коридоре, то в аудитории, но та демонстративно отворачивалась и уходила. Надежда на примирение таяла с каждым днём. Она поняла, Лена не изменит своего решения. Экзамены Кармель сдала автоматом. Впереди у неё была масса свободного времени, целых три летних месяца. Сдав последний зачёт, Она вернулась домой и застала мать в расстроенных чувствах. Мама, что произошло? Ася Ивановна очнулась от своих мыслей и посмотрела на дочь. Последний месяц Кармаль ходила сама не своя. Она не посещала дискотеки и кафе, не шлялась с подругой по барам, а тихо сидела дома. Да и Елена что-то давно не заходила к ним в гости. Ничего не случилось. Просто завтра покупатели приедут смотреть бабушкин дом, а мне некогда с ними встретиться. Как нарочно, весь день расписан буквально по минутам. Я свободна. Мне совершенно нечего делать. Давай я с ними встречусь и все обговорю». Мать обрадованно всплеснула руками. Ты меня здорово выручишь. Документы в папке. Ася Ивановна показала на красную кожаную папку, лежавшую на столе. Мы с папой обговорили, больше тысяч вряд ли удастся запросить. Держись этой суммы. Если они согласны, то пусть приезжают в город, оформим сделку. Тебе только нужно показать дом и документы. Хорошо. Когда нужно быть в Захарино? Покупатели обещали к двум пополудни. Мать обеспокоенно посмотрела в бледное лицо дочери. У тебя все хорошо? Ты не влюбилась? Кармель хмыкнула. По мнению мамы, все беды и печали от любви. Нет, не влюбилась. Просто мне скучно, а у Елены теперь, другие интересы. Вы что, поссорились? Можно и так сказать. У Ленки как раз-таки сердечные дела. Понятно парня не поделили. Прозорливо воскликнула Ася Ивановна. Если замешан мужчина, то дружбе конец. Я через это уже проходила. Кармель невесело улыбнулась. Меня Герман не интересует, но Лена этого не понимает. Мать усмехнулась. Она не хочет рисковать и правильно делает. Кармель вспыхнула. Ты на ее стороне? Мама поправила белоснежный локон, глянула на изящные золотые часики, украшающие запястье. Я не на чьей стороне, но в любви, как на войне. Кармель не стала спорить и объясняться. Ей стало досадно, помешались все на этой любви. Где она, ау, почему я ее не встретила? Я пойду собираться. Завтра утром отправлюсь в деревню. Полезно хотя бы на день сменить обстановку.